Глава тринадцатая Да уж, любопытный тип. Даже сейчас, когда сосредоточенно изучает документы, он выглядит опасным. Всё в нём настораживает. Всё кричит об угрозе. Его красота пугает, как яркая раскраска ядовитой змеи, которой лучше любоваться на расстоянии. Как будто даже и мысли не может возникнуть подойти к нему ближе и дотронуться. Разве что в том случае, если вдруг возникнет необходимость быстро распрощаться с жизнью. И всё равно хочется смотреть. Особенно сейчас, когда часть волос упала ему на лицо. Не был бы ещё таким мерзавцем. Это тот случай, когда характер настолько гадкий, что невозможно искренне восторгаться внешностью. Что насчёт обеда? Внезапно уточнил он, выдёргивая меня из раздумий. Обеда? вздрогнула я. Точно, время же уже к обеду приближается. Из-за появления жницы смерти пришлось отложить работу над списком дел. В памяти вдруг всплыло предупреждение из записки, что если обеда не будет, то вместо него съедят меня. Так ты забыла? Арин как будто даже обрадовался, но выражение лица очень мне не понравилось. Ай-ай-ай. Как же так? Неужели не догадалась, что раз начальник у тебя вампир, то для своего же блага лучше бы разобраться с этим вопросом в первую очередь. Я занервничала. Он встал и неторопливо направился к моему столу, двигался при этом мягко и плавно, с ужасающей грацией хищника, который уже наметил добычу. И теперь подкрадывается к ней, предвкушая тот миг, когда вцепится в горло. Вот жуть-то. Неужели прямо в офисе нападут? Да нет, вряд ли. Всё-таки тут служба для предотвращения подобных случаев. Однако не успела я хоть немного успокоиться, как Арьен дошёл до стола, подхватил меня за локоть и вздёрнул одним движением вверх. Что ж, когда у меня остаётся только один выход. Кровожадно и с предвкушением ухмыльнулся он, обнажив клыки. Идём ко со мной, ведьмочка. Похоже, меня сейчас и в самом деле сожрут, пролетела единственная мысль в резко опустевшей голове. М-м, не хочу. Оглушу и понесу, спокойно сообщил этот монстр в костюме. И как-то не было сомнений, что это не пустые слова. «Если не хочешь, чтобы было больно, не сопротивляйся. Я просто зверски голоден». И вот сейчас бы самое время включиться в моей ведьминской силе. Развернуться во всю мощь, снести этого белобрысого гада к чертям и размазать по противоположной стене. Но нет. Я даже попыталась всеми силами ощутить в себе ведьму, призвать её на помощь, заставить откликнуться, и ничего. Совершенно ничего. Пока я активно взывала к силе, в Империюга, ничуть не смущаясь, протащил меня через весь офис и выволок в зал для посетителей. Я только ногами успевала перебирать. Зал был пуст. Видимо, приёмные часы уже прошли. Зато там и имелась ещё одна наружная дверь, через которую меня вытащили на улицу. Вот только это была улица совершенно незнакомого мне города. Очевидно, это и есть тот самый соседний мир Элтус. Впервые услышав от зомби, что наша контора стоит на стыке миров, я почему-то решила, что если выйду через эту дверь, то непременно попаду в старинный средневековый городок. Но нет. Город определённо был крупным, современным и развитым. По обеим сторонам улицы возвышались многоэтажные дома, которые сверху казались волосатыми из-за густой изумрудно-зелёной растительности, свисающей с плоских крыш. Видимо, там были разбиты сады. Самым непривычным, пожалуй, было обилие жёлтого цвета вокруг. Желтели полупрозрачные кирпичики в стенах домов. Отливали жёлтым стёкла и... И даже мостовая имела золотистый оттенок. Я тут же окрестила это место про себя Жёлтый город. Он ослепительно сверкал и переливался в лучах высоко стоящего солнца. Зато уж местные жители определённо добавляли контраста. Судя по виду прохожих, здесь любили одеваться ярко и броско. Очень странно было смотреть на двух прогуливающихся и ведущих неспешную беседу подруг, Одна из которых нарядилась в пышное платье до пят, напоминающее ворох небесно-голубого кружева. А другая щеголяла в некоем подобии зелёного купального костюма с плавлиним хвостом. Сначала я решила, что хвост это украшение, но потом поняла, что в этом городе он вполне мог быть её собственным. Даже интересно, у них вообще существует понятие моды? или все руководствуются исключительно настроением. Впрочем, учитывая, что в этом городе жили бок о бок совершенно разные существа, было бы странно ожидать от них стремления походить друг на друга. К примеру, вон тот задумчиво сидящий на лавочке громадный кот в цилиндре и с трубкой, из которой исходит лиловый дым, вряд ли захочет выглядеть, как вон та рогатая мутница в неприлично короткой юбке. выходящая из ближайшего магазина. Оглядеться толком мне не дали. Ариен не собирался замедлять для этого шаг. По-прежнему, крепко сжимая мой локоть, он целеустремлённо потащил меня вперёд. Прохожие даже не пытались за меня вступиться. Некоторые, видя Ариена, переходили на другую сторону улицы, остальные почтительно кланялись. Он же ответами на приветствие не утруждался. К счастью или к сожалению, шли мы недолго. На соседней улице Арьен остановился возле одной из забегаловок с мигающей вывеской Еда от Мамаши Бякс и заявил: Съем тебя здесь, пожалуй. Тут и приборы подадут. Не съедите, уверенно заявила я, хоть уверенности на самом деле не испытывала. Но первый страх уже схлынул, Вы обычную еду предпочитаете? Я у Архипа спрашивала. Правда, Архип сказал, что вампиры могут насыщаться и кровью, однако чаще они её пьют не для еды, а для других целей. Например, восстановить резерв сил, заглянуть в память жертвы или заставить подчиняться. А в остальном, подавляющее большинство вампиров гурманы, обожающие вкусную еду и высокую кухню. Хотя, конечно, изредка попадаются и фанатики, предпочитающие исключительно кровь. «Так вот в чём дело. Ты проконсультировалась с зумби, решила, что всё знаешь, и расслабилась?» Мягко и ласково улыбнулся Ариен. «Видишь ли, в чём дело. Большинству вампиров просто запрещено законом без спроса пить чужую кровь. Поэтому им приходится довольствоваться только едой. А на меня из-за моей должности этот закон не действует. Я вполне могу насладиться кровью непокорной ассистентки, и мне слово никто не скажет, особенно если учесть, что ты ведьма с бесконтрольной силой, крайне опасной для окружающих. Тут он облизнулся и зачем-то решил конкретизировать. Очень вкусная ведьма с потрясающим коктейлем в венах. К сожалению, об исключительных правах шефа Архип тоже упоминал, а ещё об отсутствии совести и сострадания. Может, всё-таки ограничитесь едой? жалобно уточнил я. Конечно, сначала будет еда, а тебя на десерт слопаю. Хотя давай так, Если сможешь съесть полноценный обед в этом кафе, то помилую и даже сам оплачу счёт. А что не так с обедом? Ещё больше на пригласи я. Он отравлен? Ну что ты? Съедовид и заботы хлопнул меня по плечу вампир. Для твоего организма он совершенно безопасен, даже полезен. Там полно белка и витаминов. Самое то. для напряжённого дня. Тогда в чём подвох? Ответом меня не удостоили. Он просто потащил меня к крыльцу и впихнул внутрь. Первым, кого я увидела, был огромный, гадкий, рыжий таракан. Жирный, раскормленный и явно довольный жизнью. Нет, он не полз по полу или стене, как в некоторых не заботящихся о чистоте заведениях, но лучше бы так. таракан. Икнула я, попятившись. И тут же наткнулась на вампира, который издевательски усмехнувшись, снова подтолкнул меня вперёд. Вообще-то это дама, назидательно поправил он. Позволь тебе представить Мамашу Бякс. Веди себя любезно, чтобы мне не было за тебя стыдно. Я ещё раз икнула, разглядывая огромного таракана размером с человека. который стоял за стойкой и обслуживал посетителей. Внезапно мне бросился в глаза миленький розовый бантик на гадкой голове насекомого. И правда, дама. А ещё вон передник цветастый у неё. Только вот есть почему-то, ну совсем не хочется. Вообще есть такое ощущение, что у меня пропал аппетит на всю оставшуюся жизнь. Интерьер жутко закусочный тоже не оставлял надежды на лучшее. Рыжие, ворсистые стены были украшены искусственными селюдочными скелетами и различными фрагментами жуков. А столики, неизвестный, но определённо больной на голову дизайнер решил сделать в виде мусорных баков. Посетителям предлагалось сидеть на мягких рыжих диванах с коротким жёстким ворсом, у которых вместо нормальных ножек были тараканьи лапы. Интересно, они разбегаются в стороны, если резко включить свет. Бр. Казалось бы, в таком заведении гостями должны быть только тараканы, жуки и прочие насекомые. Но нет. Оно оказалось неожиданно популярным. Большинство столиков было занято разномастной публикой. К стойке я тащилась с вампиром на автопилоте. Затравлена, оглядываясь и с ужасом представляя, что за обед могут подать в этом жутком заведении. Официантов видно не было, поэтому очевидно, заказ полагалось делать здесь. Сунутое нам хозяйка меню вызвало у меня неожиданный приступ тошноты. Названия были под стать заведению: паучье желе, ассорти из острых усиков, мусорное рагу, глаза жука в шоколадной глазури. Фаршированная многоножка в пряном соусе. Ну что, мурлыкнул сзади шеф, наклонившись к самому уху. Уже готова предложить себя мне на блюдечке, лишь бы не обедать здесь. Ответить я не успела, поскольку именно в этот момент неподалёку раздался знакомый голос, густой и бархатистый. Какая встреча! Похоже, я сделал что-то хорошее, раз небеса привели тебя в эту кофейню, моя сладкая ведьмочка. Я обернулась и увидела за одним из столиков того самого демона, который нахально соблазнял меня недавно на глазах у всех посетителей. Он был не один, а в компании с типами откровенно разбойничего вида. Кто-то из них щеголял свежими садями на лице. Кто-то задумчиво почёсывал лысую голову с чёрными шипами, кто-то злобно ухмылялся и как будто принюхивался, без конца шевеля мохнатым пятаком вместо носа. И почти все с опаской косились на торчащего рядом со мной вампира. Демон же сидел, широко раздвинув ноги, и выглядел расслабленно и уверенно, как мужчина, который чувствует себя хозяином везде, где находится, и при этом отлично знает, насколько он привлекателен. Я заметила, с каким интересом на него поглядывают женщины из-за соседних столиков, и даже тараканиха, кажется, томно вздохнула за моей спиной. «Дархон!» — процедил сквозь зубы Арьен. Однако демон даже не посмотрел в его сторону, продолжая разговаривать только со мной. В прошлый раз ты забыла сказать мне, как тебя зовут, моя прелесть. Крис, невольно улыбнувшись, ответила я. Демон буквально окружал своим обаянием, вытесняя все остальное. В его присутствии жуткий интерьер, гадкий начальник и ужасающее меню отходили на второй план. Он словно без остатка захватывал любое пространство, в котором находился. Зачем ты таскаешь за собой этого пронырливого вампирьюгу? Он мой шеф. Пронырливого вампирьюгу, ледяным голосом повторил Арьен, сделав шаг вперёд. А ты готов прямо сейчас ответить за свои слова, диманёнок? В зале явно стало холоднее. Некоторые посетители начали спешно покидать заведение, забыв а своих заказах